В общем, послать Литку в далекие края или принести шоколадку вопрос не стоит. Первое, сделать не позволяет врожденная робость и воспитание. Оставалось второе. Но вопрос в том, как бы ответить, окончательно не растеряв остатки гордости. Если бы мы с Литкой были одни, я бы просто согласился. Но коллектив, до этого сосредоточённо кликающий мышками, замолк и превратился в само внимание. Поворочив мозгами, я нашел, казалось бы, компромиссное решение. «Хорошо», – буркнул я, – «но с тебя чашка кофе к моему приходу». «Сейчас!» разбежался – разбежался, – скривила губы Литка. «Не маленький, сам нальешь». Такого ответа я не ожидал. Где-то в углу программистов послышался отчетливый смешок. «Это Саня б о р о д а е н к о не сдержал презрения. Он вообще всех презирает». На меня особенно. «Резвей! И мне сигаретку пить, белый, м а р б а р о «Белый, слышь, не красный!» – заорал с т а ж ё р Панченко. «А мне щенка, красовки и барабан! Ладно, резвей, с получки отдам!» То б о р о д а е н к о не удержался и проявил остроумие.